«Парис, я умираю!» — падает. «Если ты не камень, прошу, внеси меня к Джульетте в склеп!» Умирает. «Ромео, внесу!» «Кто это?» «Надо вглядеться. «Родня Меркуцию, бедный граф Парис!» «О чем, когда мы ехали верхами, дорогой говорил мой человек?» «Не о предполагаемом ли браке Джульетты и Париса или нет?» Быть может, это мне во сне приснилось? Быть может, это я с тоски прочел в его предсмертной просьбе? Дай мне руку. Мы в книге бедствия на одной строке. Ты ляжешь в величавую могилу. В могилу? Нет, в сияющий чертог. Среди него покоится Джульетта и наполняет светом этот склеп. Лежи, мертвец, похороненный мертвым. Кладет Париса в гробницу. Пред смертью на иных находит смех. Свидетели зовут веселье это прощальными зорницами. Теперь проверю я, зорницель эти вспышки. Любовь моя, жена моя, конец, хоть высосал, как мед твое дыхание, не справился с твоею красотой. Тебя не победили, знамя жизни — Горит в губах твоих и на щеках, и смерти бледный стяг еще не поднят, и ты тут в красном саване, Тибальт. Какую радость я тебе доставлю! Смотри, сразившую тебя рукой, сейчас сражу я твоего убийцу. Прости меня, Джульетта. Для чего ты так прекрасна? Я могу подумать, что ангел смерти взял тебя живьем и в заперти любовницу и держит. Под страхом этой мысли остаюсь. И никогда из этой тьмы не выйду. Здесь поселюсь я в обществе червей Твоих служанок новых. Здесь останусь, здесь отдохну навек, Здесь сброшу с плеч томительная иго Звезд зловещих. Любуйтесь ею пред концом глаза, В последний раз ее обвейте руки». И губы вы, преддверия души, Запечатлейте долгим поцелуем Со смертью мой бессрочный договор. Сюда, сюда, угрюмый перевозчик, Пора разбить потрепанный корабль С разбега о береговые скалы. Пью за тебя, любовь. Выпивает яд. Ты не солгал, аптекарь? С поцелуем умираю. Умирает.